Глава четырнадцатая. Мать-Земля. Я уже и не помнила, когда в последний раз нормально засыпала. В кровати с хорошей подушкой. Как только Ариэн накрыл меня одеялом и вышел, я мгновенно отключилась и проспала несколько часов без единого, даже мимолетного сна. Я проснулась, чувствуя себя отдохнувшей и полной сил. А еще не рассвело. Открыв глаза, я смотрела на потолок. Мои руки лежали на груди, а тело было полностью укрыто одеялом. Слова дедушки и Ариена крутились в голове, но понимание, что я больше не одна в этом мире, немного успокаивало. «Ариен со мной. Один из самых могущественных правителей этого мира на моей стороне. Это внушало мне чувство безопасности». Вообще-то я не нуждалась в защите и покровительстве. С ранних лет я научилась полагаться только на себя. Однако здесь всё было иначе. Здесь самоуверенность, стойкость и отвага были бесполезны. Если я собиралась противостоять этому миру, бороться с ним, нужны были союзники, множество союзников. Ариен был неплохим началом. Я вдохнула свежий воздух, который проникал в покои через открытые двери террасы. В этот момент я остро ощутила тоску по семье и сильную тревогу. Меня мучила неизвестность. Забеспокоившись, я встала. Всего пару минут назад я с удовольствием открывала глаза, а теперь они смотрели на мир с безнадёжной тоской, словно сквозь заиндивевшее стекло. «Этот мир многим мне обязан», Моя личность, семья, моё прошлое. Я не собиралась умирать, не найдя себя. Я могла отбросить свою ненависть к Ириену ради этой цели. Конечно, только если он будет мне помогать. А если в помощи его окажется какой-то подвох, я заставлю его за всё заплатить. Я пошла в ванную и умылась. Чтобы не раздавить себя тяжестью новой информации и пережитых событий, нужно было всё переварить. Ответы на все вопросы найдутся. Не сегодня. Со временем. Я думала, что Ариен проводит меня, когда я буду выходить из дворца, но он словно испарился. Дворец снова погрузился в безмолвие. Не было слышно ни шагов в коридорах, как в радужном дворце, ни взмахов крыльев. Никаких признаков жизни. Не дворец, а заброшенная груда камней. В его земле проникла смерть, Его стены окутаны воспоминаниями о былой радости. Он мрачен, пропитан дымом и пеплом. Энфер, перевоплотившийся из ворона в пери, снова появился на террасе и попросил разрешения войти. Я причесывала взъерошенные после сна волосы. Хотелось переодеться, но пока не было возможности. Я накинула на плечи плащ, который принёс Энфер, и застегнула его. Шелковистая ткань, Чёрная, словно кусок вырванный из тьмы, скрывала меня, окутывала сумраком. Я натянула капюшон до глаз. Вместе с анфером мы вышли из покоев, которые, как выяснилось, не были покоями Ариена. Мы спускались по лестнице, шли чёрными коридорами. Не знаю, то ли ещё не рассвело, то ли солнце навсегда покинуло эти земли, но ночь ещё властвовала над дворцом. Дворец снов и кошмаров окружали высокие горные хребты. Они были далеко, но отбрасывали свои тени на дворец. Дело рук Майсы. Разгневавшись на Ариена, она лишила эти земли света. Спускаясь по лестнице, которую Энфер освещал факелом, я чувствовала, как меня поглощает тишина, расходящаяся волнами в пространстве. «Где арен прошептала я. «Во дворце никого не было, и мне не нужно было шептать. Но внутри таилась тревога, словно за тенями скрывались невидимые глаза, чьё-то горячее дыхание и бьющиеся сердца. От страха закружилась голова. «Я не видел его с ночи», — прошептал в ответ Энфер. «Он не ночевал здесь?» — моя бровь тревожно вздернулась «А ты? Где ты обитаешь?» Нам небезопасно здесь оставаться. Небезопасно, — повторила я про себя. Для Ариена жить в собственном дворце, во дворце снов и кошмаров, как беглецу, должно быть нелегко. Я старалась ступать бесшумно, потому что так делал энфер Мы пришли к саду и остановились. Железный стержень факела упал на садовую дорожку, и металлический звон разнёсся по всей округе. Я оглянулась. Энфер исчез, а на его месте возник огромный конь, который привёз меня сюда. Полночный конь. «Ладно», — пробурчала я, стараясь не закатывать глаза. «Для тебя это, может, и нормально, но я всё ещё новенькая в этом мире. Не стоит так резко перевоплощаться. Не думаешь, Энфер?» Я протянула руку из-под плаща и погладила его гриву. Его чёрные, как уголь, глаза неотрывно смотрели на меня. Утренний холод быстро пробрал до костей, а шёлковая ткань ночной сорочки стала ледяной. Энфера, вероятно, бесила, что я медлила. Я не хотела ещё больше его раздражать, поэтому крепко ухватилась за седло, и дважды почти упав, что явно свидетельствовало о моей неопытности, всё-таки уселась сверху. Он беспокойно переминался с копыта на копыта. Пар шёл из его ноздрей. «Ладно, ладно», — «Не извольте беспокоиться, я не буду больше так прикалываться». Я невольно хихикнула. В конце концов, шутка а «Господин, я уже на вас вскарабкалась, поехали» срабатывает только однажды. Энфер вложил всю свою мощь в рывок и заржал так, словно послал саму тишину к чёртовой матери. Я испуганно вцепилась в него, уже бросившегося вскач, чтобы не поплатиться за свою дерзость переломом шеи. Он скакал, пока дворец не превратился в точку вдалеке, а его острые башни не слились с горами. Он скакал, пока дыхание не стало прерывистым, а могучие ноги не устали. Перед тем, как пересечь границу королевства Кейбос, Энфер замедлил ход. Я слезла с него и пошла рядом. Я не говорила ни слова до самого радужного дворца, заворожённая тёмными следами, хранящими память о священных событиях, происходивших на этой бесплодной земле. Мы спешно добрались до дворца и остановились перед воротами. Энфер быстро обернулся человеком. «Спасибо». «Берегите себя», — ответил он. «Ты знаешь, где Эрин?» Я, наконец, задала вопрос, который разъедал меня изнутри. Я беспокоилась, что в одиночку не справлюсь с поиском друга». «Идите в дворцовый лазарет, там его и найдёте». «То есть он здесь?» — изумилась я. Его острый подбородок утвердительно дёрнулся. «Я думала, что они объявили охоту на всех, кому покровительствует королевство Кейбос. Они говорили, что приказ об убийстве каждого, кто ступил на их землю, был принят в исполнение, когда я только появилась во дворце». Но ни меня, ни Эрина, ни тебя в конечном счёте не убили. «Не тех, кто ступил, а тех, кто поднимет бунт на их земле», — поправил Энфер. Его глаза были, как у мёртвой рыбы, холодные и пустые. «Почему же нас тогда не убили? Если бы вы не были внучкой Мегаса и Фенди, то считались бы простой служанкой и их не интересовали». «Действительно» а причина, по которой они дали мне уйти, — право кровной мести. Если напасть на королевство без причины, тогда королевство потерпевшего получает право объявить войну или кровную месть. Закончила я за него, вспомнив один из первых уроков Ариена. Это странным образом меня успокоило. «Гляди-ка, запомнили?» «Я быстро учусь». «Полезный навык, он ещё пригодится», — сказал Энфер, И я нахмурилась, не понимая, о чём он. «Что ты имеешь в виду? Лорд Ариен расскажет вам всё, что нужно знать, когда наступит время». Он собрался уходить. «С вашего позволения...» «Погоди!» — я в панике остановила Энфера. И оглянулась на замок, ржавый и покрытый пылью, прежде чем продолжить разговор. Затем я подняла голову и уставилась на величественные и нерушимые стены Радужного дворца. В отличие от Дворца снов и кошмаров, здесь царила жизнь, и этот главный дворец был окружён войском, охранявшим его со всех сторон. Как-никак, дворец королевы. Уже рассвет, а если кто-нибудь увидит, я повернулась к нему, ещё не договорив последнее слово. Как мне попасть в свои покои? «Моей задачей было привести вас сюда». Энфер пожал плечами и снова двинулся к выходу. «Остальную часть пути вы пройдёте одна». Он сделал ещё несколько шагов, но продолжал смотреть на меня. «Это вам не за гриву дёргать и седлать меня». Его голос звучал с издёвкой, но он не улыбался. «Лучше бы вам не попасться». Как только он повернулся и сделал ещё один шаг, Из-под земли поднялся чёрный дым, окутавший сперва его ноги, а затем и всё тело. Крылья, словно издеваясь надо мной, шумно захлопали, когда чёрный ворон выпорхнул из его клуб и исчез из виду. Солнце поднялось над холмами, но утренний ветер был холодным и порывистым. Я обхватила себя руками, а плащ, словно утешая, сполз с плеч и тенью окутал меня. Я слегка подняла его полы и побежала к двери. Моя чёрная, как ночь, накидка выглядела кляксой в этих землях, слишком явно указывая, что я здесь чужая. Ветер усилился. Должно быть, он тоже служил королеве радуге и её дворцу. Я приоткрыла скрипучую дверь и, стараясь не шуметь, проскользнула во внутренний двор. Я кралась на цыпочках, как призрак, скрываясь в тени стен». Мне невероятно повезло, что я не встретила никого ни на садовой дорожке, ни во внутреннем дворе, ни в складских помещениях. Пусть взовьётся пламя, пусть задрожит земля, пусть подуют ветра, пусть разольются воды, пусть свет покинет землю, когда сердце мира разорвётся от её шагов. Это шёпот прорвал тишину или просто моё воображение. Я успела прижаться к стене и зажать рот руками, чтобы подавить крик, который уже рвался изнутри. Я испуганно оглядела пустые коридоры, но в них никого не было. Это были слова Перри, марионетки пророчества. «Огонь, вода, воздух, земля». Я вспомнила слова Ариэна. Ты принадлежишь к одному из четырёх королевств, властвующих над стихиями. Когда сила, сокрытая в кристаллах, проявится, мы узнаем, какой стихии ты тяготеешь, и найдём твою семью. В пророчестве была упомянута каждая стихия. Может быть, меня хотели направить к древней цивилизации? К потайному миру. Страх быть пойманной вырвал меня из грёз, и я быстро поднялась на второй этаж дворца в свою комнату. Едва переступив порог и захлопнув дверь, я прижала руку к бешено колотящемуся сердцу и закрыла глаза, ожидая, что, наконец, успокоюсь. «Молодец, девочка», — прошептала я между сбивчивыми вздохами. «Ты справилась». «Клянусь священным светом!» — воскликнула Лия. Я чуть было не закричала от неожиданности. Но ужас заглушил мой голос. «Что это вы делаете?» «Что?» — возмутилась я. Я рано проснулась и вышла прогуляться. «А что, нельзя?» Я отошла от двери и выпрямилась. Лия тоже двинулась от края террасы вглубь покоев. «Ужасная лгунья!» «Это ты и про себя?» — парировала я. «Тебе лучше научиться вести себя подобающе». «Избавьте меня от такой участи!» «Боже мой!» Она прижала руки к сердцу. «А если бы королева застала вас в таком виде?» «Я бы сказала ей, что гуляла». Я развела руками. «Что не так?» Я начала снимать с головы капюшон, чтобы оглядеться, и тут меня осенило. Чёрт! Плащ из дворца снов и кошмаров. И ночная сорочка тоже. «Всё это?» Она сделала шаг ко мне, но споткнулась, словно оступившись. «Всё это оттуда!» Она в ужасе уставилась на плащ, но не трогала его, словно что-то её останавливало. Наверное, ей казалось, что, коснувшись его, она осквернит себя. «Это не так», — бесстрашно ответила я. «Этот плащ, очевидно, из королевства Кейбос». «Нет, я просто люблю чёрный цвет». Я продолжала стоять на своём. «Извини, но я не так узко мыслю, чтобы приписывать какие-то цвета королевствам». «Он приносит несчастье. Снимите его немедленно». по ней было видно, что она искренне верит в это. Ещё немного, и страх в её глазах разожжёт пламя и перекинется на меня. «Не преувеличивай, Илья!» Я закатила глаза и прошла мимо. И с удивлением заметила, как она отшатнулась, боясь, что развивающаяся ткань коснётся её. «Ты бредишь!» — выкрикнула я. «Не зацикливайся так, глупышка!» «Никто не любит злоязычных леди!» Она уперлась руками в бока. «Злоязычных и неверных!» «Если ты продолжишь так со мной разговаривать, то...» Я задумалась. «Я отправлю тебя в изгнание в беспокойный рай!» Вчера я узнала, что она очень боится этого места, но понятия не имела, где это. Лицо Лии стало белым, как мраморные плиты террасы. Я надула щёки, пытаясь сдержаться, но не смогла и рассмеялась. Её лицо покраснело от злости. «Иди и приготовь мне завтрак». Я махнула рукой, отправляя её прочь. Я голодна. Вместо того, чтобы бездельничать, послужила бы немного своей леди. Я пошла к ширмам для переодевания в противоположном углу покоев, потянула за ленту плаща, и он, соскользнув с плеч, начал падать. Едва успев его подхватить, я повесила плащ на край ширмы и прошла за неё. «Не слышу щелчка твоих пальцев, Лия!» — продолжила я дразнить её. «Я голодная! Голодная я!» До меня донеслось её ворчание, но я не понимала, что она говорит. «Моё терпение на исходе. Если ты не хочешь беды, выполни моё поручение». На самом деле, мне не так уж хотелось есть. Я просто делала вид. Мне нравилось дразнить Лию. И ещё нужно было отвлечь её, чтобы она не задавала вопросов о дворце снов и кошмаров. «Кстати, зачем ты пришла?» «Я пришла сказать вам кое-что». Раздались шаги. Я не обратила на них внимания и сменила ночную сорочку на длинное прямое платье с вешалки у ширмы. Мне понравилось, что оно не было пышным, делавшим меня похожей на купол. Что-то попроще, пусть и слегка открывающее грудь и плечи, что меня не беспокоило. Лорд Айас просил вас прийти к нему на завтрак в его покое. Я замерла, уставившись на лью. Это было и большой честью, и волнующим предложением, потому что после вчерашней ночи я боялась навлечь на себя подозрение Приглашение означало, что всё в порядке. Я улыбнулась, закрепляя простую прическу маленькой заколкой на затылке. Вот теперь я в хорошем настроении. Когда? Я взяла магические духи, созданные из экстрактов растений и пыли перь, и брызнула не только на шею, но и на плечи, и на волосы. Сегодня. Можно сказать, сейчас. Я взяла с полки тонкий коричневый кожаный пояс и повязала на талию. Платье от этого стало более выразительным. Я достигла той элегантности, которая ненавязчиво подчёркивала мою фигуру. Теперь я выглядела гораздо лучше, чем полчаса назад. Вместо ответа я вышла из-за ширмы. «Вы прекрасны!» щеки Лизы олели, тонкие губы блестели, как вишня. «Моя леди!» Я была удивлена, что она слегка присела в поклоне и сложила руки перед собой. Ещё минуту назад она спорила со мной, а теперь ударилась в комплименты. «Глупая перья». «Спасибо, Лия». Я подошла к туалетному столику. Немного румян на щёки и губы, всего пар москов кистью. Я всё ещё не успела полностью разобраться, что к чему в этом мире. Мне всегда нравился макияж. И здесь, где так много королевств и высоких чинов, я не хотела выглядеть серой мышкой». Даже в человеческом мире я никогда не выходила из дома без макияжа, но всегда предпочитала почти незаметных, естественных. Я откинула волосы назад, открыв плечи, и широко улыбнулась своему отражению. Я действительно была красива, но чего-то не хватало. Украшений. Открыв второй ящик туалетного столика, я обнаружила целый клад из драгоценностей. Я выбрала изящное жемчужное ожерелье которое прекрасно гармонировало с кремовым платьем. Я закончила приготовление, надев кольца на указательный и средний пальцы. «Готово!» — я повернулась к Лии. Мои волосы грациозно покачивались, когда я шла к ней на каблуках. «Тогда извольте». Она опередила меня, открывая двери покоев, и мы вышли. «Что случилось прошлой ночью?» С любопытством спросила я, поднимаясь по лестнице. На мгновение я заразилась суетой перей, которые пробегали мимо, и ускорила шаг. Симаф не вернулся до утра с войсками. Она сжала губы. «Да будет свет мира ему вечен». Она прижала руку к груди, словно читая молитву. Он не ограничился деревнями у подножия Хрустальной горы и атаковал храм Звёздного Света и другие, насколько я слышала. Она почти прокусила нижнюю губу, а затем продолжила с грустью в голосе. Одна из храмовых перей была убита во время молитвы. Они пытались разграбить храм, но, к счастью, вовремя подошла подмога. Поднимаясь по лестнице, Лея отпустила подол платья, прижала руки к щекам и печально покачала головой. «Ужасно! Ужасно!» «Храмовые перья?» Я слегка нахмурилась, следуя за ней – Это как священнослужители? Кто они? Святой Дух и святые, хранители храмов. Они защищают веру наших земель, ограждают народ от растления. Обряды души и связи проходят через них. Храмовые перья — те, кто следует их пути. Да будет свет мира им вечен. Она прошептала ту же молитву и еще несколько слов, которые я не смогла различить. «Куда все бегут?» Я решила сменить тему, чтобы отвлечь Лию от печали. Начало нового месяца, первый день весны света. Она с радостью захлопала в ладоши. Её печаль тут же исчезла без следа. Начинаются празднества. Вечером в Лаксе зажгут костёр, и весь мир соберётся там. «Как прекрасно!» Это звучало весело. «По крайней мере, я увижу что-то, что отвлечёт меня». Или, может быть, будет лучше, если все уйдут туда, а я останусь в покоях и отдохну. — Лия? — Да, моя леди. — Я ищу кое-кого, — сказала я, прокашлялась и облизнула пересохшие губы. — Своего друга. Лия кивнула, словно котёнок. Когда Симаф схватил меня и привёз сюда, со мной был мой лучший друг, но его ранили. «Я не могла увидеть его, потому что вы усыпили меня на восемь дней, и с тех пор, как я проснулась вчера, не отходили от меня ни на шаг». Мой голос задрожал от тревоги, и Илья тоже нахмурилась. «Я хочу его увидеть. Помоги мне». «Вместе с вами во дворец привезли раненого Перри. Может, вы о нём?» Я радостно закивала. в Сердце забилось от тоски, словно я не встречалась с Эрином целую вечность. «Да!» «Ты видела его?» «Видела. Он всё ещё под наблюдением в лазарете, но чувствует себя прекрасно». Я широко улыбнулась в ответ. «Правда?» — спросила я с радостью. «Эрин, в порядке?» «Да!» — она подпрыгнула на месте, стукнув каблуками опол. «Он всё время спрашивал о вас». «Прекрасно. Ты можешь отвести меня к нему?» Я остановилась, когда мы миновали лестницу и вошли в коридор и благодарностью взяла её за руки. «Конечно», — сказала она спокойно. «Не волнуйтесь, я буду сопровождать вас, как только вы закончите завтракать с лордом Аясом». «Спасибо, Лия», — я кивнула, тепло улыбнувшись. «Не за что, это моя работа». Она слегка присела в поклоне, осторожно держа подол белого платья. Теперь я со спокойной душой могла позавтракать. «Я увижусь с Эрином, и я знаю, что с ним всё хорошо. За то время, что мы находимся в этом мире, он уже дважды был на грани смерти. Я точно не выдержу третьего раза». Когда мы пришли к нужной двери, Лия постучала и шагнула в сторону. Я была впервые и в этом коридоре, и в покоях Аяса. Дверь открылась, изнутри донёсся глухой приказ Аяса, Я выпрямилась, приняв благородную позу, которой научила меня Лия. Безэмоциональное лицо, острый подбородок, плечи отведены назад, живот втянут, шаги мелкие и мягкие, взгляд всегда устремлён вперёд, движения спокойные. Убедившись, что клейма на груди не видно, я прошла в двойные двери, спрятавшись за заученными манерами, словно за щитом. Шаги были легки, как пух, осанка тверда, как гора. Я была уверена в себе и привлекательна. Рена. Аяс встал из за рабочего стола у окна и подошел ко мне. На нем были кремовые облегающие брюки, белая рубашка и темно-зеленый жилет с застегнутыми пуговицами, который облегал его фигуру. За исключением расстегнутых манжет рубашки, наряд выглядел идеально. Волосы были чистыми и уложенными, на ногах Аяса были тёмно-коричневые ботинки. «Аяс», — сказала я с приятным волнением, — «доброе утро». И изящно протянула к нему одну руку, а вторую оставила на уровне груди. Он слегка наклонился, отведя правую ногу назад, и его пухлые губы нежно коснулись моих пальцев, а затем отстранились. «Доброе утро», — ответил он с улыбкой. Спасибо, что пришла. Выглядишь восхитительно. И ты тоже. Я ответила поклоном на его вежливость. Чудесный наряд. Моя улыбка стала шире. Благодарю за милое приглашение. Не за что. Ты очень порадовала меня своим визитом. Он улыбнулся. Какой прекрасный взгляд. Я решила завершить обмен любезностями и не стала говорить ему «Ну что ты, Аяс, это ты хорош собой». Я старалась смотреть на него как можно меньше, чтобы не поддаваться очарованию его смазливого лица, с моей-то слабостью к блондинам. Его небесно-голубые глаза, обрамлённые густыми светло-русыми ресницами, манили меня. Я робко кашлянула, отвечая ему милой улыбкой. Он повернулся и указал на террасу. Я приказал подать завтрак туда. «Пойдём?» Прежде чем пройти на террасу, я оглядела покоя. В отличие от моих, здесь было меньше растений, а большую часть пространства занимали картины и безделушки. Моя комната по сравнению с этой казалась совсем пустой. Всюду стояли статуи разных размеров и форм, привлекали внимание деревья в горшках, вымахавшие почти до потолка. У рабочего стола в воде красиво разросся бамбук, и я не могла оторвать от него взгляд». В своём мире я купила маленький бамбук в оранжерее, мимо которой ходила каждый день. В интернете я посмотрела, как он растёт, и уже представила это великолепное зрелище с его спиралевидной формой. Но бамбук завял через несколько месяцев. Было обидно. Увидев здесь это растение таким живым и разросшимся, я почувствовала укол зависти. «Твои покои очень красивы», — вырвалось у меня. «Спасибо». Он оглянулся вместе со мной. Вся стена, у которой стояла кровать, была расписана удивительной фреской с сумбурным, но гармоничным по цвету сюжетом. Четыре женщины в изящных одеждах и фате. Их кожа сияла в свете, затмевая даже солнце и вызывая его зависть. Но лицо одной из них было обращено к темноте, и в нем читалась печаль. Словно отверженная, одинокая, несчастная женщина. Четыре прекрасные дамы среди беспорядка на высохшей земле. С левой стороны высились две статуи, и хотя я не знала, кто это, по острым ушам было понятно, что они изображают перья. «Созидание и уничтожение», — произнёс Аяс, не глядя на меня. «Когда-нибудь расскажу тебе историю, если ты пожелаешь». Он коротко оглянулся и подмигнул, и я широко улыбнулась. Я не смогла скрыть своего восхищения мастерством фрески. Хотя отвести взгляд от неё было сложно, я повернулась к Аясу и искренне сказала, «Была бы очень признательна». Мы пошли на террасу, не задерживаясь дольше. Между террасой и покоями не было ни двери, ни стены. Она была полностью открыта, словно продолжая покои. Чтобы попасть на неё, следовало спуститься по небольшой лестнице. Покои от террасы отделяли только занавески. Увидев стол на террасе, я почувствовала бурление в животе. Такое разнообразие и ароматы, каких я не знала раньше, необыкновенно приятные моему обонянию. Ещё и этот вид. С террасы открывался удивительный пейзаж. Море, лес и небеса встретились на линии горизонта, создавая гармоничное сочетание цветов, и я могла бы без устали созерцать эту красоту всю жизнь. Я села на деревянный стул, который Аяс придвинул для меня. Одна из летающих перей налила нам чай. Я очутилась под властью прекрасного аромата, клубящегося над моей чашкой с жемчужным рисунком, и не выдержала, первые ночи в трапезе. Мы продолжали завтракать, наслаждаясь видом, и ничего не говорили минут десять. Почувствовав, что насытилась, я взяла свою чашку, которую повторно наполнили чаем, и откинулась на спинку стула. «Что произошло вчера вечером?» Аяс вытер рот платком, лежавшим у него на коленях, и тоже откинулся на спинку, держа в руке чашку. В его глазах читалось напряжение. Голос Аяса звучал устало и с оттенком раздражения. «Кто знает, чьих это рук дело?» «Есть какие-то подозрения?» — спросила я тихо, делая глоток. «Может быть, я причина этих нападений? Может быть, это один из знаков пророчества?» «Мы пока не можем знать», — ответила Яс. Симаф скоро разведывает. «Как я говорил вчера вечером, перед весенними праздниками всегда так бывает». «Мы уже привыкли», — буднично произнёс он. «Ходят слухи, что пери погибли. В храме». «Да, погибли». Я увидела на лице Аяса ту же печаль, что и у Лии. «Да будет свет мира им вечен». Он прошептал это, приложив руку к груди. Вчера вечером, когда погибла Пере, он сделал то же самое. Должно быть, это своеобразная молитва за упокой. «Да будет свет мира им вечен». Я сжала губы. Мне захотелось выразить соболезнование по поводу их потери. «Как ваша королева...» «В последний раз я видела её в саду и беспокоюсь». Он поставил чашку и оглядел колонны за моей спиной, будто ища ответ на вопрос. «Занимается обычными королевскими делами, усердно трудится». Он говорил о ней с безразличием, будто это не имело для него значения, и снова потянулся к чашке. «Разве ты не должен ей помогать?» «Должен», — признал он. «Но моя мать очень закрытый человек». Она не терпит, чтобы кто-то лез в её дела. Ей нравится абсолютная власть». Я приподняла брови, как будто удивляясь, и посмотрела на Аяса через край чашки, которую поднесла к губам. Насладившись мягкостью тёплого чая в горле, я сказала, «У нас в человеческом мире таких проблем нет. У нас демократия, справедливое правление. По крайней мере, так говорят». Я не хотела задевать весь Миенас своими разглагольствованиями о народовластии и быстро сменила тему. «Праздники уже начинаются». Я улыбнулась, словно это меня правда интересовало. «Это да», — сказал он с искусственной улыбкой. «Дворец снова превратится в поле битвы. Везде толпы, везде чужестранные перья». «Звучало весело», — сказала я, надув губы, «пока не увидела твоё грустное лицо». На самом деле это очень скучно. Во время весенних праздников мы якобы веселимся на плато лаксе в единении и согласии. Приносим дары и жертвы, чтобы свет богов не оставлял нас. Я не люблю этот искусственный пафос. А то, что каждый момент, проведённый во дворце, такой же искусственный, тебя, разумеется, не заботит. Ты прав, Аяс. Я тоже не люблю такое, — сказала я, переводя тему. Но если смотреть оптимистично, то в последний день этой весны света можно найти себе спутника жизни. Должно быть, это дело хорошее. Быть привязанным к кому-то. Он улыбнулся одними губами. Какой кошмар. А что? Я с любопытством выпрямилась, опираясь локтями о край стола. Я думала, что во время ритуала соединения ты будешь соединён с тем, кого любишь. Всё немного иначе, — ответил он, снова улыбаясь. Лёгким кивком в сторону он дал мне понять, что я ничего в этом не смыслю. Магия Земли соединяет тебя с кем ей угодно. У тебя нет права голоса. Когда души встречаются, тела автоматически тянутся друг к другу. Скажи своей душе, чтобы она нашла того, кого желаешь. Ты же лорд. Думаю, твоя воля может стать исключением. Он рассмеялся. И его смех пронёсся над террасой, спустившись в долину под аккомпанемент щебета птиц. «Хорошо, я так и сделаю», — сказал он между смешками. «Но моя супруга уже выбрана». Мы оба посерьёзнели, будто сговорились заранее. «Правда?» — спросила я, фальшиво удивившись. «Кто же это?» «Дочь лорда Родеса, повелителя Дворца Души Земли». Он сглотнул. «Селена». «Понятно», — я медленно кивнула. «По крайней мере, ты не мучишься неизвестностью и знаешь, с чем столкнёшься, с кем соединишь судьбу». Я пожала плечами. «Да». Между нами снова воцарилась тишина, и мы продолжили наслаждаться пейзажем. Я выпила третью чашку чая и сказала Аясу, что должна навестить друга. Лия ждала меня у двери. На моих губах ещё теплилась улыбка от того, как Аяс предложил прогуляться по лесу. Решив, что улыбка адресована ей, Лия улыбнулась в ответ. Я оглянулась на Аяса, который смотрел на меня, и его лицо озарилось. Голубые глаза заблестели лунным светом. Он опустил взгляд и улыбнулся. Очевидно, лорд Аясу наследовал красоту и обаяние от своей матери Майсы. «Пойдём, Лия». Я с энтузиазмом двинулась к лестнице. Я не знала, где находится лазарет, но шла уверенно, потому что хотела как можно скорее увидеть Арина. Не раз я уже ходила по дворцу разными путями, но ни один из них не казался мне настолько долгим. Коридоры, лестницы — они не кончались. В итоге мы добрались до лазарета на первом этаже дворца, недалеко от оранжерейхи. Я не ожидала увидеть такое большое и уютное помещение. Когда мы вошли в отсек со множеством коек и медицинским персоналом, Лея направилась к целительницам Перри, а я бросилась к Эрину, которого увидела лежащему окна. В его руках была книга, скорее даже старая тетрадь в коричневом кожаном переплёте с пожелтевшими листами и потёртой кожей. «Эрин!» — мой голос дрожал, глаза слезились. Я слегка шмыгнула носом. «Рена!» Он подскочил с места, и, видимо, его рана дала о себе знать, потому что он вскрикнул и снова лёг. Его лицо исказило гримаса, и он прижал руку к животу. На нём не было ничего, кроме чёрных брюк и повязки, проходящей по диагонали от плеча к животу. «Ты жив!» Я боялась снова увидеть, как смерть бредёт рядом с ним. «Я столько раз был на грани смерти в этом мире!» «Уже устал от этих слов?» На его лице сверкнула ехидная улыбка. «Ну да, я жив, я не умер. Видимо, перья не могут умереть». «Могут ещё как, дурень!» Я протянула руку и погладила его по волосам. И мы оба засмеялись. «Тебе надо беречь себя!» «Я и так берегу, но этот мир постоянно хочет чем-то меня проткнуть». Его глаза расширились от страха. «Посмотрим, что будет дальше». «Если я уже в первые дни похожу на решето, что же впереди?» Я возмутилась и села на свободное место на кровати. Эрин положил тетрадь на тумбочку и опёрся руками о кровать, чтобы сдвинуться назад. Я поспешно положила подушки за его спину, чтобы он не ударился о деревянное изголовье. «Спасибо», — сказал он. Я улыбнулась. «Что-то не так?» — спросил друг, с тревогой глядя на меня. Как много мне хотелось рассказать. Я колебалась между тем, чтобы дать волю словам или проглотить их, но затем заметила наблюдающую за мной Лию и улыбнулась, вернувшись к своим мыслям. «Ничего», — ответила я спокойно. «Когда Эрин поправится и выйдет отсюда, я обязательно расскажу ему всё. Но сейчас, окружённая Пере, я не раскрою ему, что моё существование — проклятие этого мира». Что читаешь? Я знала, что он не поверил моим словам, поэтому поспешила сменить тему, пока он не завалил меня вопросами. Я попросил одну из целительниц Перри принести мне из библиотеки книгу о прошлом этого мира. Важная книга. Каждый день после моего чтения её сдают библиотечным гномам. Мне тоже не помешала бы такая книга. А где библиотека? Я столько всего узнал. Например... «Оказывается, столетия назад люди и пери были цивилизациями, живущими в едином мире. Они знали друг о друге, но держались особняком, каждый на своём континенте, в мире и покое». Мои глаза расширились от удивления. Я не могла представить себе такой мир. «Вот, посмотри сюда». Он быстро перелистал книгу, которую раньше отложил в сторону, открыл помеченную закладкой страницу и протянул мне. Я с любопытством взяла книгу и прочла. В начале времён боги созидания и уничтожения владели пустотой. Первым был порождён хаос. Не было доселе ни земли, ни неба. Лишь хаос протекал в темноте и неизвестности. Бесконечная тьма, простирающаяся во все стороны. Потом в хаосе произошёл взрыв. Родилась Гайя — «Мать-Земля». Прежде всего, родила она землю и небо. Затем — ночь и день. Земля возникла с её появлением. Боги созидания и уничтожения послали людей в тот упорядоченный мир, созданный Гаией. В Эдемский сад были посланы грешные мужчины и женщины. Гаия разлила воду по своей земле для людей. Затем она выдохнула огонь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 грешными, жадными и хранившими зло внутри себя. Собственные души были их главным врагом. Мать-Земля решила защитить людей от гнева богов. Она создала огонь, воду, землю и воздух, и каждой стихии подарила звезду с неба. Она сохранила свет звезд, но превратила их тела в пыль. Гая посвятила свой последний день на земле людям, омывая звездную пыль слезами. Она создала четырёх посланниц из всей оставшейся у неё силы. В человеческом облике, но сотворённые из звёздной пыли. Посланницы огня, воды, земли и воздуха. «Пора принимать лекарства и менять бинты», — с этими словами надо мной нависла незнакомая женщина. «Вам лучше выйти», — она кольнула меня взглядом, отвлекая от чтения. «Давай, Рена, тебе пора». Мои мысли всё ещё были заняты продолжением истории из книги. Я читала о зарождении перья. Оказывается, люди от начала времён жили с теми же разрушительными чувствами, а перья были созданы, чтобы укротить людей. Кивнув в знак согласия, я спросила, «Можно я заберу эту книгу с собой?» Мне было достаточно согласия Эрина или кого-то другого. Прижав книгу к груди, я ждала, уставившись на них щенячьим взглядом. «Простите, эта книга — одна из мудрейших книг о прошлом мира, которые ещё сохранились в нашей библиотеке. Её пора возвращать на законное место», — сдержанно ответила целительница Пере с непроницаемым лицом. «Но...» «Позвольте». Она протянула обе руки, показывая, что ждёт её. Когда я выздоровею, мы пойдём в библиотеку и прочитаем любую книгу, которую ты захочешь, Рена, — сказал эрен стараясь меня успокоить. А пока отдай, чтобы не было проблем, конечно. Я не должна поднимать шум. Я отдала книгу и под строгим взглядом целительницы простилась с Эрином, перекинувшись с ним парой слов. А затем вышла из комнаты. По дороге в мои покои мысли с Лией не разговаривали. Прошлое этого мира было слишком сложным, но из прочитанного я узнала несколько вещей. Сердце мира, о котором говорили дедушка и Ариен, принадлежало Гае, матери земле. Стало быть, пророчество о том, что избранный должен исполнить казнь над сердцем, предрекало убить сердце Гаи, сердце мира. Мой враг мир или Гая? Гая мать земля. Когда я вернулась к себе, то надеялась побыть одна и поразмышлять. Но как только дверь за мной закрылась, я поняла, что не останусь в одиночестве. Аяс. «Привет», — сказала я холодно, усмехнувшись уголком губ. «Добро пожаловать», — весело ответил он. «Я ждал тебя». «Зачем ты пришёл? Что-то случилось?» Я нахмурилась. Аяс напрягся, и я поняла, что была груба, поэтому поспешно покачала головой. «Прости я, что ты не то говорю. Я немного рассеяна, сама не своя». Я взяла его за руку, как будто извиняясь. «Прости, пожалуйста». «Ничего страшного», — сказал он, улыбаясь. «Но ты права, я здесь не просто так». С тех пор, как я прочла отрывок из книги, мои мысли ледяными кристаллами застыли в спине, и холодный пот покрыл кожу. Я выпрямилась, глубоко вздохнула и посмотрела на Аяса. Он тоже выпрямился, расправив плечи, и зачесал назад светлые волосы. «Ты сказала, чтобы я велел своей душе найти того, кого сам желаю». Он замолчал, сжав кулак, а я споднёс его к губам и прокашлялся. «Да?» «Я долго думал об этом после твоего ухода, Рена». Я опешила, заметив бисеринки пота на его лбу, которые он смахнул рукой. Мой взгляд замер на его губах, И хотя я будто смотрела сквозь них в пустоту, всё равно чётко слышала его слова. «В последний день праздника, во время обряда объединения, ты согласишься быть моей душой? Ты соединишься со мной? В человеческом мире это означало бы «ты выйдешь за меня». Выйти замуж за лорда. Чёрт!